Дэймон Найт, кукловод. Когда в дверь ввалился здоровенный детина, обстановка мгновенно изменилась. Все, кто был в зале, точно сделали стойку, как охотничьи собаки на дичь. Тапер перестал барабанить по клавишам, Двое пьянчуг, горланивших какую-то песню, мигом заткнулись. Нарядные холеные люди со стаканами коктейля в руках прервали разговор. Утих смех. «Пит!» — взвизгнула женщина, что оказалась к нему ближе остальных, и детина, крепко прижимая к себе двух девушек, уверенно шагнул в зал. «Как поживает моя цыпочка!» «Да чего же ты, Сьюзи, аппетитно! Эх, слопал бы тебя! Да таким блюдом я уже набил себе брюхо за завтраком! Джордж — пират этакий!» Он отпускает обеих девиц, притягивает к себе вспыхнувшего от смущения лысого коротышку и хлопает его по плечу. «Ну, показал же ты класс, дружище! Ей-богу, истинный класс, слово даю! А теперь слушайте, что я скажу!» — орёт он... перекрывая голоса, спрашивающие, требующие «Пит это! Пит то!». Ему подносят стакан мартини, и он стоит, стиснув пальцами этот стакан, высокий, загорелый, владно сидящим сидящем смокинге, сверкаясь зубами белоснежными, как манжеты его рубашки. «Мы дали представление!» — объявляет он им. Вопль восторга! «Многоголосый гомон! Да еще какое представление! Послушай, Пит, бог ты мой! Вот это представление!» Он поднимает руку. «Представление, что надо!» Снова тот же вопль, тот же гомон. «Видать, хозяину оно пришлось по вкусу. Враз подмахнул с нами контракт на осень. Виск, рев, люди, запрыгав от радости, хлопают в ладоши». Детина явно намерен сказать еще что-то, но, осклабившись, сдается. А они, оттирая друг друга, толпятся вокруг него. Кто хочет пожать ему руку, кто шепнуть что-то на ухо, кто обнять. «Всех вас люблю, всех, до единого!» — зычно рявкает он. «А не встряхнуться ли нам чуток, как, по-вашему, всплеск оживленного говора?» Публика начинает рассаживаться по местам, со стороны бара доносится звяканье стаканов. «О, Господи, Пит, с благоговейным обожанием ли какой-то пучеглазый заморыш? Когда ты кокнул аквариум, я чуть был не уписывался, ей-богу. Дитина радостно гогочит. Ха, ха ха ну и харя же у тебя была, как сейчас вижу, да сейчас забыть не могу тех рыбешек». что расшлепались по всей сцене. А мне-то каково? Деваться некуда, становлюсь, значит, я на колени. Детина опускается на колени, пригибается к полу, разглядывает воображаемых рыб. И говорю им, ну-ка, мальцы, живо назад свои икринки. Под взрыв неудержимого хохота детина встает с пола. Зрители, устраиваясь поудобнее, располагается вокруг него амфитеатром. Те, кто подальше, чтобы лучше видеть, влезают на диваны, на скамью перед фортепиано. Тут раздается чей-то вопль. «Пит, даешь песенку про золотую рыбку?» Одобрительный гул крики. «Ну, пожалуйста, Пит, про золотую рыбку, Пит!» ну, «Ладно, уговорили». Детина, расплывшись в улыбке, садится на подлокотник кресла и поднимает свой стакан. И раз, и два. А музыка-то куда подевалась? Свалка возле фортепиано. Наконец кто-то берет три-четыре аккорда. Дикин корчит смешную рожу и поет. Эх, мне стать бы рыбкою, рыбкой золотою. Как девчонку приглянул я ей хвостиком махнул Хохот, всех громче заливаются девушки, широко разинув. Яркие, накрашенные рты. Одна багровая от смеха блондинка кладет на колено детиной руку, другая усаживается почти к нему вплотную за его спиной. Но если по-серьезному начинает детина, еще взрыв хохота. «Пусть это будет шутка!» — произносит он вибрирующим голосом, когда стихает шум. «Но я со всей серьезностью вам говорю». что не управился бы с этим в одиночку. Вот вижу я среди нас иностранных газетчиков, потому и хочется мне представить вам главных работяг, без которых я бы далеко не уехал. Первонаперво это Джордж, наш трехпалый руководитель джаза. Он сегодня поддал такого жару, что на всем белом свете не сыскать парня, которому по плечу с ним тягаться. «Ух, и люблю же я тебя, Джордж!» дети тискает за левшего лысого коротышку. Потом Рути, моя любовь до гроба. Эй, где ты там? Милочка, как же ты была хороша, ей-ей, лучше всех, гетка Придраться не к чему, без дураков. Целует темноволосую девушку в красном платье, которая слабо вскрикнув, взрывается лицом в его широкое плечо. И Фрэнк Нагнувшись, он хватает за рукав в пучегласого заморыша. «А у тебя что сказать? Что я в тебе души не чаю?» Заморыш, поперхнувшись, от счастья безмолвно моргает. Детина награждает его дружеским тумаком. «Сол, Эрни и Мак, мои писаки-драматурги! Их бы успех Шекспиру!» Детина выкликает имена И они по очереди подходят и жмут ему руку, впавшие в экстаз женщины, рыдая, целуют его. «Мой дублер», — продолжает детина, «мой мальчик на побегушках». И... «А сейчас», — произносит он, когда, надрав до боли глотки, раскрасневшиеся от возбуждения публика переводит дух, «я хочу представить вам моего кукловода». В зале наступает, тишина. На лице детины задумчивое несколько испуганное выражение, словно он внезапно почувствовал приступ боли. Он уже не двигается, сидит, не дыша, со стекленевшими глазами, чуть погодя у него начинает поддергиваться спина. Девушка, сидевшая на подлокотнике кресла, встает и входит в глубь зала, Ткань на спине его смокинга как бы лопается сверху вниз, и из образовавшейся прорехи вылезает какой-то маленький человечек. У него землистое, блестящее от пота лицо, а над ним копна черных волос. Он очень ростом, почти карлик, узкоплечь и сутул. На нем коричневая, вся в пятнах пота фуфайка и шорты. Выбравшись из тела детины, Он аккуратно прикрывает разрез в смокинге. Детина сидит неподвижно с тупым, ничего не выражающим лицом. Маленький человечек, нервно облизывая губы, слезает с кресла на пол. «Привет, Фред!» — бросает кто-то из присутствующих. «Привет!» — отвечает Фред и машет рукой. Ему лет сорок. Лицо с крупным носом и большими темными кроткими глазами Его натреснутый голос звучит неуверенно. «А представление-то у вас и вправду неплохо получилось, ведь верно?» «Верно, Фред!» — вежливо отвечает они. Тыльной стороной руки он вытирает лоб. «Там внутри жарковато!» — говорит он с извиняющейся улыбкой. «Да, пожалуй, не без этого, Фред!» — соглашаются они. Те, что стоят подальше, один за другим отворачивается, толпа разбивается на грубки. Там уже вовсю идет беседа, говор становится все громче. «Скажи-ка, Тим, нельзя ли мне немного промочить горло?» спрашивает маленький человечек. «Не люблю я, понимаешь, оставлять его одного». Он указывает на неподвижного детину. «Вопроса нет, Фредди». «Что будешь пить?» «Ты э, понимаешь ли, а как носит стаканчика пива?» Тим приносит ему пыльзанское в фирменном стакане, и он с жадностью пьет, беспокойно стреляя по сторонам своими карими глазами. Большинство присутствующих уже сидят. Двое или трое, собравшись уходить, топчутся у двери. «Постой, Рути!» — говорит маленький человечек, проходящий мимо девушки. Вот была потеха, когда аквариум опол и в дребезги. Скажешь «нет»? Что? Прости, лапка не расслышала. А, да это я так. Пустяки. Девушка слегка треплет его по плечу и тут же убирает руку. Извини, дорогуша, бегу, нужно поймать Робинса, пока не ушел. И она мчится к двери. Маленький человечек ставит стакан на столик и садится, сплетая и расплетая свои узловатые пальцы. Сейчас рядом с ним только двое — лысый коротышкой и пучеглазый заморож. На его губах мелькает встревоженная улыбка. Он заглядывает в лицо одному, потом другому. «Такие вот дела!» — начинает он. «Этим представлением мы с вами, э, ребята, уже сыты по горло». И сдается мне, что пора, понимаете, начинать думать. «Послушай, Фред», — без тени улыбки говорит лысый, поддавшись вперед и касаясь его руки. «Почему бы тебе не залезть в него обратно, а?» Маленький человечек с минуту глядит на него своими печальными глазами, гончий, и в замешательстве отворачивается. Он неуверенно встает, глотает слюну и говорит «Ну что ж». Потом сбирается сзади детины на кресло, раскрывает дыру в спине смокинга и по одной опускает в чрево детины ноги. Несколько человек наблюдают за ним с каменными лицами. Думал, стерплю, хоть недолго буду поспокойней. Слабым голосом говорит он. «Да где уж там?» Он запускает обе руки в полость под смокингом, хватается за что-то и рывком втягивает себя внутрь. Его смуглое, растерянное лицо исчезает. детина вдруг моргает и встает с кресла. «Эй, вы там, Гремитон! Может, кто мне скажет...» «У нас тут вечеринка или еще что? А ну живей! А ну пошевеливайтесь!» Лица вокруг него проясняются, люди придвигаются поближе. «А сейчас мне не втерпешь послушать вот этот мотивчик!» Детина начинает ритмично бить в ладоши, ему в такт бренчит фортепиано, спустя немного в ладоши уже бьют все присутствующие. «Интересно знать, мы еще живы или ждем, не дождемся, когда нас подберет катафалк?» «Ну-ка, повторите что-то, я стал туговат на ухо!» Под восторженный рёк толпы он представляет к руку. «Валяйте да погромче, чтоб я расслышал!» Толпа неистовствует, пип, пип и бессвязные выкрики. я не против фреда искренне заверяет посреди этого ора лысый пучеглазова мне почему то кажется что он славный малый знаю о чем ты говорит пучеглазы ну что вроде бы он это не нарочно. вот вот соглашается лысый но боже праведный это его пропотевшая нижняя рубаха да и все остальное пучеглазы пожимает плечами Что же поделаешь? И оба закатываются хохотом. Детина скорчила уморительную гримасу, высунул язык, скосил глаза. Пит, пит, пит, зал ходит ходуном, вечеринка удалась на славу. И веселье ничем не омраченное бушует до поздней ночи.